Ужас кладбища. На Васильевском острове расположено Смоленское кладбище, чертовски старая Учреждено еще в середине 18 века. Огромное по размерам. заблудиться там, как два пальца об асфальт. И это кладбище всевозможными легендами и прочей сверхъестественной дребеденью, о которой я сегодня вам и расскажу. Было это в самом начале моей учебы в институте, еще на первом курсе. К октябрю, когда мы все уже более-менее освоились в новом для нас городе, многие парни уже успели побывать на кладбище именно ночью. Рассказывали, конечно, всякое. Мол, шли по тропинке и увидели девушку, сидящую на скамейке возле могилы. Оглянулись, повернулись, а ее и след простыл. Ну и дальше в таком духе. После очередной такой истории, мое эвенкийское любопытство взяло верх. И я, захватив с собой для компании друга Мишу, отправился на ночную прогулку по кладбищу. А дело это было опасным. В основном из-за того, что на ночь кладбище закрывалось, и его вроде как начинали патрулировать охранники. Про охранников тоже рассказывали всякое, что ходят они сбитыми, прекрасно ориентируются на территории кладбища. И если они тебя запалят, то тебе кранты, и целым ты уже вряд ли уйдешь. Ну и конечно же сам факт того, что ты идешь ночью на кладбище, заставлял нехило трястись за свою задницу. До кладбища мы добрались без приключений, на часах было около одиннадцати вечера. Подойдя к ограде, мы присмотрелись и увидели, что дальше, в глубине кладбища за деревьями, полыхает огонь. Отмечу, что были мы с Мишей абсолютно трезвыми, хотя желание накатить для храбрости перед походом и было, но мы решили отказаться от каких-либо допингов. Возвращаться домой было бы актом малодушия, который мы бы никогда себе не простили. Поэтому, собравшись духом, мы стали перелезать через ограду. Пламя вдали все так же продолжало полыхать, но как только мы перепрыгнули на другую сторону, она потухла. По крайней мере, мы перестали его видеть. Переглянувшись, мы смеши поспешили скрыться в темноте за деревьями. Дабы не попасться на глаза охране или кому-нибудь из случайных прохожих. Но как только мы подобрались с деревьям мы снова увидели огонь. Полыхало нехило, целый костер, и было сразу понятно, что горит могила или что-то рядом с ней. Разбираться в происходящем мы не решились и осторожно продолжили движение вглубь территории. «Если вы когда-нибудь были на кладбище, то вы меня поймете». Тихо и спокойно, никаких упырей и прочей нечисти, только сухая листва под ногами шуршит. Магильные плиты, надгробия, некоторые еще с царских времен, некоторые совсем новые. Небольшие, не знаю, беседки что ли, обелиски, а иногда даже и конкретные статуи. Так не спеша мы с Мишаней дошли до середины кладбища, а его примерно напополам делит река Смоленка. Закурили, и тут Мишка ткнул меня в бок локтем и говорит, видишь в воде огонек красный. Я сперва подумал, что это бычок отражается, а ты помахай сигаретой, не двигается он. И вправду, огонек совсем крошечный в воде не двигался, и это не было отражением какой-нибудь чертовой звезды. «Знаешь, у меня есть охрененная идея, Олег», – пробормотал Мишаня. «Давай-ка сматываться отсюда!» Но как только он произнес эти слова, за нашими спинами затрещали кусты. Шум стоял такой, будто бы через них к нам продирается что-то поистине огромное. Мы замерли и не смогли шелохнуться. Страх предательскими нитями сковал нас, и мы были даже не в силах повернуться в сторону надвигавшейся опасности. Брать нас можно было голыми руками». И я уже готов был визжать от переполнявших меня эмоций, когда шум вдруг прекратился и до нас донесся удаляющийся цок от дамских каблучков. К этому моменту мы с Мишей уже успели наложить в штаны по целому кирпичному заводу и, не сговариваясь, быстрым шагом двинулись прочь с кладбища. И вот тут начался полный пипец. Когда мы проходили мимо одной из могил, мы увидели, что на ней стоит горящая свеча. Я готов поклясться мизинцем правой руки, что когда мы шли в сторону реки, никакой свечи, а уж тем более горящей свечи, там и в помине не было. Мы ускорили шаг и успокоились лишь когда увидели вдалеке ограду кладбища. Пройдя еще несколько метров... Мы заметили впереди, метрах в пятнадцати от нас, темный силуэт, двигавшийся к нам навстречу. Подойдя ближе, я начал различать детали. Лицо незнакомца было закрыто капюшоном. Сам он был невысокого роста, не выше метра семидесяти. Но поразило меня не это. На плече этот тип нес здоровенную, почти метров три длиной рогатину. Когда мы поравнялись с ним... Я попытался разглядеть лицо незнакомца, но капюшон надежно скрывал его. Пройдя еще несколько метров, Миша остановил меня и сказал, «А ты обратил внимание, что у нас под ногами листья шуршали и ломались, а у него нет?» И в этом он тоже был прав. Мы резко развернулись, но тропинка была пуста. Ни единого напоминания о недавнем присутствии здесь фигуры в черном капюшоне – И тут я осознал ужасающий факт. По обе стороны от тропинки рос кустарник, никаких боковых ответвлений у тропинки не было, а это означало, что бесшумно уйти куда-нибудь в сторону было невозможно. Посмотрев на Мишу, я увидел, что он едва заметно кивнул, и мы ринулись бежать в сторону ограды. Никогда в жизни я так быстро не бежал, никогда у меня не было такого ощущения, что если я промедлю хоть на мгновение, то тут же распрощаюсь со своей жизнью. Рискуя оставить свои кишки на двухметровой шипастой ограде, мы одним прыжком перемахнули через нее и продолжили бежать, остановились мы лишь свернув на соседнюю улицу. Конечно, в эту историю мало кто верит, а некоторые попросту крутят пальцем у виска. Но черт побери, я там был, видел всю эту чертовщину, и все рассказанная чистейшая правда. Детская любовь Дело было жарким и знойным летом. Как приятно греться на солнышке, особенно в деревне на чистом воздухе. Я приехала сюда лишь на летние каникулы, 10-11 класс, последнее беззаботное лето, свободное от учебы. Здесь много моих горячо любимых друзей, и мы каждый вечер уходили в лесок на полянку, разжигали костер и весело сидели. Не скрою, выпивка тоже была, мы же молодежь как-никак». В один из таких вечеров случилось то, что перевернуло мое представление о том, чего я по сути не знал о толком, а по потустороннем. Сидя все так же в веселой компании, мы напрочь забывали обо всем и обо всех. Светка, моя наилюбимейшая подруга детства, резко встала и двинулась в сторону леса. «Ты куда, эй?» – крикнула я. «В туалет!» – сказала, как отрезала Светка. Никто не придал этому большого значения, ну писать пошла, ну что там. А вот меня это забеспокоило, ведь страшно же одной в темноте. Не помню, сколько прошло времени, немало это точно. Я решила поднять свою попу с земли и пойти к ней, мало ли, с парнем поругалась, плачет, может, сидит. Наконец, найдя ее в кустах, я убедилась в своих мыслях. Она сидела, поджав под себя ноги, покачиваясь зад и вперед. «Света!» – протянула я. «Ну что ты ревешь из-за этого придурка? Он на хрен тебе не нужен? Ну сколько можно-то? Ты же...» «Кать!» – прохрипела Света. «Он пообещал забрать меня!» «Что? Не поняла. Он хочет забрать меня к себе!» «Куда к себе-то? В дом к родакам? Весело же жить будете!» – усмехнулась я. «Нет, туда!» И она провела дрожащей рукой по земле. «Свет, в чем дело?» Мой голос дрогнул. Ее движение рукой напугало меня. «Рассказывай!» «Это слишком сложно. Я не могу рассказать. Не могу!» «Ну, че ты резину тянешь? Ты пугаешь меня!» «Говори все!» «Ты пойми меня только! Не сочти за сумасшедшую!» Она посмотрела на меня такими опешившими глазами, что внутри меня все съежилось. Недели три тому назад я была на кладбище, проведала маму брата и зашла к Сереже. Коротко поясню, Сережа – лучший друг Светкиного брата, они были не разлее вода с самых детских лет. Светка, как и положено младшим сестрам, естественно в него влюбилась, буквально бредила им. Да только Сережа был на 12 лет старше ее, и его привлекали сверстницы – Разбились Сергей и Светкин брат вместе и похоронили их вместе. Я сидела часа два у его могилы горько плакала. Он так красив, Кать, жаль ему было не до меня. Я как-то взорвалась и высказала ему все, чего бы не сказала, будь он живой. Я любила его, пусть детской любовью, но чисто и искренней. А спустя три дня он пришел ко мне во сне. Это было как наяву. Он пообещал загладить свою вину передо мной, сказал, что заберет меня к себе. Честно сказать, я была в ужасе, я плохо переваривал ее слова, но смысл до меня доходил. Я смотрела на Светку и понимала, что она не бредит, она так измучена. Он преследует меня постоянно, он не дает мне вдохнуть спокойно, он пугает меня, Кать. Я не хочу оказаться в сырой земле, я боюсь». Света еще долго делилась тем, как Сергей не дает ей спокойно спать, как он преследует ее не только во сне, но и в жизни. Она постоянно слышит его голос, он звенит в ее голове. Она мучилась постоянно, перестала спать, перестала есть, сильно похудела и уже смахивала на живой труп. В конце концов наступила та ночь, тот роковой момент, когда она уснула и не проснулась. На ее посмертном лице была кривая улыбка, Ее родные были в шоке, ее друзья недоумевали, а я была напугана тем, что, вероятно, знала причину несчастья. Перед своей смертью она успела все рассказать своей бабке, что послужило захоронением Светы рядом с братцем и еще ближе с Сережкой. «Я часто теперь прихожу на ее могилу и так до сих пор и не могу понять, или она сама себя довела этой одержимостью, или и вправду покойный Сережка забрал ее к себе». Синяя петерня. Эту историю рассказала мне моя бабушка. Я тогда была ещё маленькой, но всё запомнила очень хорошо. Далее пойдёт рассказ с её слов. Когда я была в девчонках, дружила с Кирой Левиной. Кира была очень красивая девушка, при фигуре, но вот только судьба её обидела. Она рано лишилась родителей. Поэтому лет с десяти жила вдвоем с бабушкой. Школу окончила хорошо, работать устроилась. Парням очень нравилась, но ни с кем не встречалась. Любви что ли ждала, вот и дождалась. Познакомилась она с Мишей, славный парень. Правда, я его не видела, они недолго встречались. Только Кера летала от счастья, каждый вечер проводила с Мишей. Где-то через неделю я заметила, что Кера похудела. Не сильно, но ее соблазнительные формы уже не были таковыми. Через пару дней я пришла к ней домой на обед. Бабушка Киры меня пригласила. Я заметила, что подруга даже не притронулась к еде, мол, не голодна. Потом мне бабушка шепнула, что внучка давно уже ничего не ест, отощала совсем. А еще через неделю мы пошли навестить могилки ее родителей. Была годовщина их смерти. До нужных захоронений идти долго, поэтому мы тихо разговаривали и глазели на памятники, рассматривая фотографии, вычитывая количество прожитых годов. Неожиданно Кира остановилась у памятника, я ничего не поняла. Через 10 секунд я ее дернула за рукав, но Кира и с места не сдвинулась. Я проследила за ее взглядом, она смотрела на фото молодого парня, который погиб 3 недели назад. Молодой совсем, симпатичный, Михаилом звали. Кира вцепилась в мою руку, попятилась назад и шепнула мне «побежали». Потом она объяснила, что это именно тот Миша, с которым она каждый день встречается. Мы с ее бабушкой были в шоке. Кира, конечно, решила больше с ним не видеться, но не тут-то было. Он ее преследовал, постоянно мелькал, появлялся то тут, то там». Она не знала, что и делать. Назначал встречи, а когда она на них не приходила, очень злился, стучал в окна. Бабушка ей посоветовала сходить с ним навстречу и прихватить с собой зеркальце. Когда они сядут за стол, Кира должна случайно уронить зеркальце на пол, а когда она его будет поднимать, нужно посмотреть на отражение его ног. Если там будут копыта, нужно плюнуть на них и бежать. Бежать до дома и ни в коем случае не оглядываться. Так Кира и сделала. Увидела копыта, плюнула и побежала. Чего она только не услышала. И лошадиное ржание, и отборный мат, и голоса родных. И вот у самых ворот дома все прекратилось. Кира вздохнула с облегчением и под к двери дома оглянулась на ворота. А перед ее лицом стоял озлобленный Миша. Он сильно ударил ее по лицу и ушел. Правая щека Киры горела еще несколько дней. Бабушка лишь качала головой, глядя на несчастную девушку, которая даже поднять голову с подушки не могла от боли. Через неделю Кира увидела себя в зеркале. Во всю щеку красовалась синяя пятерня. Так и не вышла она замуж. Зря обернулась, конечно, но зато жива осталась, иначе бы Миша ее забрал с собой. Мир не без добрых людей. Мы с детства были выдумщицами, и я и Настя. Примерно с возраста 15 лет нам стукнуло в голову заделаться готами. Боевой раскрас в черных тонах, одежда мрачнее некуда. В общем, мы очень старались. Ну и для проверки договорились в полночь пойти на кладбище, но при условии, что будем далеко друг от друга. Это было нужно для вступления в сообщество Готов. В условленное время мы встретились у входа и пошли в противоположных направлениях. Я нашла лавочку и уселась. Было необычно, но не страшно. Луна светила ярко, и свет поблескивал на крестах и памятниках. «Что вы делаете здесь столь поздний час?» – нарушил тишину чей-то голос. На дорожке возле ограды я увидела мужчину. Я не испугалась. Почему-то он внушал мне доверие. «Я сижу», — не нашла я более остроумного ответа. «А вы почему здесь?» «Здесь, мои друзья», — ответил он грустно. «Наверное, многие поумирали», — подумала я. «А почему у вас такой странный вид?» — спросил мужчина. Я только вспомнила, что у меня готический раскрас, и стало стыдно перед старшим человеком. «Не объясняйте, я слышал про ваши молодежные субкультуры». У вас не такая судьба. Вы выйдете замуж, родите прекрасных близнецов и не будете помнить про это, если одумаетесь. В противном случае вас ждет ужасная судьба, поверьте. Я, конечно, мало что поняла из его слов, но стало жутковато от слов ужасная судьба. Тут где-то вдалеке завыли собаки, видимо, из-за полнолуния. Мне пора идти и пойдите к своей подруге. Холодно ведь спать на открытом воздухе, да еще и на кладбище, и мужчина, повернувшись, скрылся за могилами. Я пошла к подруге. Как он и говорил, Настя спала на лавочке, и по ней видно было, что замерзла. Я разбудила ее, и мы пошли домой. С тех пор я бросила эту затею с Готами и подругу образумила. А потом мы узнали, что в сообществе Готов поймали наркодилера, который подсадил на иглу немало подростков. Мне исполнилось 25. Я вышла замуж за прекрасного человека и родила двух прелестных мальчиков-близняшек. К слову, через год после того происшествия я пришла проведать могилу прабабушки и решила вернуться к той лавочке. Побродив рядом, я заметила на одном из памятников фотографию того мужчины. Он умер уже давно, задолго до нашей встречи. Вот так вот. Призраки не обязательно должны быть злые и страшные. Некоторые могут помочь сделать правильный шаг на жизненном пути. Помню, что Виталий Сергеевич, так его звали, сразу произвел хорошее впечатление, внушил чувство безопасности и спокойствия. Надеюсь, его душа все же обрела покой на небесах.